Потом его фигура обнаружилась рядом с ярдовой линией, руки в карманах на груди фотоаппарат, и опять исчезла. Люди так основали туда-сюда, девушки обнимались, смеялись и плакали, все махали друг другу руками. Борода у бабы посидела, волосы на висках поредели, и он вроде бы как стал меньше ростом, В то отец возвышался над любой толпой. На нем был красный галстук, который я подарил ему на пятидесятилетие, и парадный коричневый костюм, тот самый, который он на родине надевал только на свадьбы и похороны, ныне единственный. Разглядев меня, баба улыбнулся, подошел поближе, поправил у меня на голове академическую шапку и щелкнул меня на фоне школьной башни с часами. Конечно, сегодня был его день даже в большей степени, чем мой. Обнимая меня и целуя, баба сказал, «Я горжусь с тобой, Ямир. Глаза у него при этом заблестели. И я был тому причиной. Какое счастье! Вечером он повел меня в афганскую шашлычную в Хейворде и столько всего заказал, что в нас не влезло. Хозяин он объявил, что осенью сын отправляется в колледж. Я был готов поспорить с ним на этот счет и сказал, что сейчас мне лучше пойти работать, поднакопить денег и поступить в колледж на следующий год. Но баба на меня так глянул, что мне сразу расхотелось развивать дальше свою мысль. После праздничного обеда мы с бабой отправились в бар через дорогу от ресторана. Темное помещение было все пропитано ненавистным мне запахом пива. Мужчины в бейсболках и жилетах играли в бильярд, клубы дыма колыхались в неоновом свете над покрытыми зеленым сукном столами. На этом фоне я в своем спортивном пиджаке и отглаженных брюках и баба в коричневом костюме выглядели не совсем обычно. Мы сели у бара рядом с каким-то стариком, Голубые отцветы рекламы пива микалоп придавали его морщинистому лицу болезненный оттенок. Баба закурил и заказал нам два пива. — Сегодня я очень-очень счастлив, — возгласил он, обращаясь ко всем вообще и никому в частности. — Сегодня я пью вместе с моим сыном. И налейте пиво моему другу, — обратился отец к бармену, шлепая старика по спине. В знак благодарности дедок приподнял шляпу и улыбнулся. Верхних зубов у него не было совсем. Свое пиво баба прикончил в три глотка и заказал еще. Я и четверти бокала не выпил, а баба успел расправиться с тремя, поставил старику виски, а бельярдистам большой кувшин Будвайзер. Мужики качали головами, дружески хлопали отца по плечу и пили за его здоровье. Кто-то поднес ему огня. Баба закурил, ослабил галстук, выспал перед стариком целую пригоршню двадцатипятицентовых монет и указал на музыкальный автомат. — Скажи ему, пусть выберет свои любимые песни, — попросила меня. Дед, понимающе кивнул и отдал Бабе честь, словно генералу. Заиграла кантри-музыка, пир горой начался. В разгар веселья баба поднялся с места и, проливая пиво, на посыпанный опилками пол гаркнул: "Пошла Россия нахер!" Собутыльники смеясь громко повторили его слова. Растроганный баба заказал по кувшину пива каждому. Когда мы уходили, все настаивали, чтобы мы посидели еще немножко. Баба был все тот же и восхищал всех вокруг, неважно, Кабул это, Пешавар или Хайвард. Я сел за руль старенького отцовского Бьюика Санчури, и мы поехали домой. По пути баба задремал, послышался могучий храп, машину заполнил сладкий резкий запах табака и спиртного. Однако стоило мне остановиться, как баба очнулся и прохрипел «Езжай до конца квартал. Зачем, баба? Езжай и всю». Он велел мне припарковаться на стоянке в конце улицы, достал из кармана плаща связку ключей, вручил мне и указал настоящий перед нами темный форт, старой модели, длиннющий и широченный. Какого цвета машина в темноте было не разобрать. Вот, ее только подкрасить и новые амортизаторы поставить. Один мужик с моей заправки все сделает. Глядя то на отца, то на машину, я взял ключи. Вот это сюрприз! Тебе ведь надо на чем-то ездить в колледж, — пояснил Баба. Я крепко жал ему руку. Глаза мои наполнились слезами. Я был рад, что темнота скрывает наши лица. Спасибо тебе, Баба. Мы вышли из машины и сели в форт Гран-Турино. Вот как называлась эта модель. Цвет темно-синий, сказал Баба. Я объехал вокруг квартала, проверил тормоза, радиоприемник, поворотники. На стоянке у нашего дома я выключил зажигание и повторил. Ташакор! Бабаджан.